Глава 7. Неожиданные встречи. Согласно обычаю, на время венчания короля и королевы шести он и она привозили с собой своих слуг. Так было с обеими королевами Шрюда.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 Я видел, что он относился к людям, которые не могут выдерживать взгляд бесцветных глаз шута и вздрагивают от прикосновения его белой руки. Дважды будет трижды, дорогой мой, в олове и твое присутствие сменится моим присутствием. А следовательно, проваливай и расскажи это своему регалу. Если у Волов есть уши, так и у тебя должны быть, потому что ты же и есть Воловий Зад».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 Шут продолжал двигаться, не прекращая болтать и держа полный поднос на перевес. Волзет с готовностью отступал и шут теснил его через гостиную в спальню короля. Там он поставил поднос у королевской кровати, а Волзет отступил к другой двери комнаты. Глаза шута разгорелись. А, да он вовсе не в кровати наш король, если только ты не спрятал его под одеялами, драгоценный ты наш Валовизад.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 Убери его и скажи Регалу, что, по моему мнению, его новая трава может изгнать блох, но уж никак не болезнь. Убери ее немедленно, пока не пропахла еще и вся спальня. А, Шут, ты здесь? Ифис, ты наконец-то пришел с докладом? Заходи, садись. Волзит, ты слышишь меня? Возьми проклятый горшок и не тащи его сюда, вынеси через другую дверь. И отмахнулся от слуги, как будто тот был надоедливой мухой. Шруд плотно закрыл дверь своей купальни, как бы для того, чтобы зловоние не проникло в опочивальню, и потом спустился в стоящее у огня кресло с прямой спинкой. В мгновение око шут придвинул к нему стол. Салфетка, закрывавшая еду, превратилась в скатерть, и он расставил королевские кушания не хуже любой горничной. Серебряный перебор и салфетка появились неизвестно откуда, как у фокусника, так что даже Шрюд улыбнулся. Потом шул селу камина, подтянув колени почти к ушам и обхватив подбородок длинными пальцами. Танцующие от отсветы огня окрасили его длинные волосы розоватым цветом. Каждое его движение было грациозным, как у танцора, а поза, в которой он теперь пребывал, была настолько же артистичной, насколько смешной.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 А это не бисквит, а пластырь для вашего языка, который немедленно нужно приложить. Ах. Король Шрют придвинул стол немного ближе и взял полную ложку супа. Это была густая похлебка из ячменя, кусочков моркови и мяса. Шрют попробовал и начал есть. Разве я хуже лечу вас, чем Валовизад? промурлыкал шут, очень довольный собой. И прекрасно знаешь, что волзит не лекаря просто, напросто мой слуга. Я прекрасно знаю, и вы прекрасно знаете, а Воловий зат этого вовсе не знает, и поэтому вы себя чувствуете не прекрасно. Довольно болтовни. Подойди, Фиц, не стой там ухмыляясь как дурак. Что ты мне расскажешь?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 Он поднес ее к моему носу и запищал крысиным голосом. Ты и я, мы должны запоминать все, о чем он забывает, Фиц, и сохранить это для него. Ему очень тяжело дается оказаться таким сильным, как сегодня. Пусть это тебя не обманывает. К тому, что он сказал тебе дважды, ты должен отнестись особенно серьезно, потому что он хотел удержать это в голове и быть уверенным, что ты получил это распоряжение. Я кивнул и решил доставить список в сегодня же ночью. Этот волзит, что-то мне не по душе. Не о заде Валаты должен думать, а его ушах. Внезапно он установил поднос на длиннопалую руку, поднял его высоко над головой и запрыгал по ступенькам, оставив меня одного с моими мыслями. Я доставил список этой ночью, а в последующие два дня выполнял задания, которые дал мне Эрити раньше.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 Лед блестел на их бородах и бровях, а кровь, лившаяся из их ртов, была похожа на вмёрзшие в снег рубины. Семь перекованных убил я таким образом, а потом завалил замёрзшие тела сосной, обрил маслом и поджёг. Не знаю, что было для меня более отвратительно: отравление или заметание следов. Волчонок скоро понял, что я уезжаю каждый день после того, как накормлю его.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 Вечерами я возвращался в замок, к свежей горячей еде, и теплому огню, сухой одежде и мягкой постели. Но призраки перекованных стояли у меня перед глазами. Я чувствовал себя бессердечным зверем, который наслаждается уютом после того, как целый день сеял за собой смерть. Единственная моя отрада каждую ночь мне снилась молли. я гулял и разговаривал с ней, и не вспоминал о переконах или об их обледенелых телах.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 черно белая битва силуэтов и горогорных теней совершенно беззвучная, если не считать хриплых воплей перекованных, когда они один за другим падали замертво. Одного из них Кетрикин ударила в лицо, и он был ослеплен кровью, но все равно цеплялся за нее, пытаясь стащить сетла.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 Я ничего не ответил, наполовину готовый к тому, что в любой момент она может разразиться рыданиями. Я не упрекнул бы ее за это, но Кетриккин постепенно собралась, оправила свою одежду, вытерла клинок кленоко штаны и вставила его в ножны. Она наклонилась, чтобы похлопать легконожку по шее и пробормотать лошади слова похвалы и утешения.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 Рыгальска скакал как сумасшедший, все время подстегивая лошадь кнутом. В ее голосе были сосредоточенность и удивление, но также и нотка восхищения, когда она описывала его. Легконожка не слушалась поводьев. Сперва Кетрикин боялась такой скачки, потому что не знала местности и испугалась, что ее лошадь споткнётся. Так что она пыталась остановить легконожку. Но поняв, что больше не видит дороги и свиты, а Арегал уехал далеко вперёд, Кетрикин ослабила поводья, думая нагнать его. Как и следовало ожидать, когда начался шторм, она потеряла дорогу. Кетрикин повернула назад, чтобы вернуться по своим следам, но падающий снег быстро занёс их. Наконец она совсем бросила поводье, в надежде, что лошадь сама найдёт дорогу домой.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 Барич ворчал по тому поводу, что оба животных были сильно загнаны. Легконожку слегка поцарапали во время нападения, а рот у нее был поврежден, когда у Кетрикин пытались вырвать поводья. Но, в общем и целом, лошади отделались легко. Барич послал Хенса приготовить теплое поилo для них обоих, и только после этого, понизив голос,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 Так что тревогу поднял Барич, а Рыгал очень неопределенно говорил о том, где он ушел с дороги и в каком направлении лисица увела его, и, возможно, Кетрикин. Следы были хорошо заметены», — пробормотал Барич, когда вернулся Хенц. Я знал, что он говорит не о лисице.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 Вскоре меня разбудили. Кто-то колотил в мою запертую дверь. Я встал и открыл ее. На пороге стоял заспанный Паш. Его послали вызвать меня в кабинет Вэрити. Я сказал ему, что знаю дорогу, и это досыпать. Поспешно одевшись, я помчался вниз по ступенькам. Что еще за несчастье на нас свалилось? Вэрити ждал меня.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 На протяжении часа он давал мне упражнение, которое я должен был повторять. Оно сохраняло бы мои сны при мне или скорее обеспечивало бы отсутствие снов. С упавшим сердцем я понял, что потеряю даже мою воображаемую моль, так же как потерял настоящую. Он почувствовал, как я помрачнел. Ну, все, это пройдет. Держи себя в узде и терпи.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 Это подойдет? — Думаю, да. Хорошо. Вернемся в постель, а? И теперь-то я смогу поспать. На этот раз в его голосе отчетливо прозвучала насмешливая нотка. Щеки мои запылали. Сир, я должен спросить, пытался я найти слова. Вы знаете, кто мне снился? Не бойся, ты ее не скомпрометировал.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 Круг Галена не лишен силы, хотя они и не умеют ее использовать. Человека можно погубить, если враги знают из его снов, кто особенно дорог ему. Будь настороже. И надеюсь, что у твоей леди красной юбки нет силы в крови, поскольку если она хоть немного наделена нашей магией, то наверняка слышала тебя все эти бесконечные ночи.